Глава тридцать первая. Изумленно смотрю на мужа. «Я в этих краях никого не знаю». «Так и не важно», — смеется Лунин. «Зато о тебе уже всем известно». «Что? Кому это всем?» «Интересуюсь напряженно. Если сейчас хоть заикнется про проститутку, сойду на первой же станции». «О том, что ты моя жена и едешь со мной. Вон майор Потапов даже дочку прислал. Видать, сам не мог подъехать или в командировке». «Раз твой майор, ты открывай», — заявляю прямо, а сама ежусь от накатившего холода. «Кто и что мог мне прислать? Может, это какой-то розыгрыш?» «Не вопрос». Муж крепкими пальцами мгновенно открывает край пакета и, сунув нос внутрь, достает оттуда белые шерстяные носочки, тонкие и высокие. «Держи!» — протягивает мне. И снова, как Дед Мороз, засовывает лапищу в пакет, театрально шарудит там, наполняя купе трескучим шелестом. «А это что тут у нас?» И следом за носками достает ажурный платок и варежки. «Кто ж тебе приданное собрал?» Улыбается довольная. По лицу вижу, что Слава точно знает ответ, да и тот лежит на поверхности. Кто знал о нашем отъезде? Только друзья мужа и их жены. Понятия не имею. Занимай на всякий случай выжидательную позицию. Если это Юля и Александра, то должны что-то написать. А Лунин? Тем временем достает свитер под горло, теплые колготки, щетку для волос и трусики от Виктории Сикрет. Последнее ярко голубое чудо заставляет меня рассмеяться. И все? Изумленно смотрю на Славу. Письма нет? Ну да. Вздыхает он обескураженно. Но кто бы ни прислал, человек о тебе позаботился. Хотелось бы знать, кого благодарить, замечая негромко. Да тут и так все ясно. Довольно хмыляется Лунин, и аж светится от счастья. Мой муж сильно переживал из-за вчерашнего инцидента. И вроде встал полностью на мою сторону, но и с друзьями ссориться не желает. Да и зачем взрослым мужикам рушить боевое братство? Из-за глупости жен? Так выходит. Но, судя по посылке, ее собирали женские руки. Да, и необходимый набор обговорили тоже женщины, а значит, змеи мои. На столе тренькает сотовый. Вглядываюсь в экран и усмехаюсь изумленно. «Кто там?» Интересуется муж, пересаживаясь в кресло и оставляя меня один на один с подарками. «Саша с Юлей меня в чат включили», – тяну удивленно. «Боевые подруги» называется. «Хорошее название», – смеется муж, только мне не до смеха. «Что там?» «Читай вслух, приказывает мой полковник. Нать, ты нас прости, пожалуйста» послушно зачитывая сообщение от Александры. «Это мужики во всем виноваты. Вечно тихушничают. Секрет у них. А мы делаем неправильные выводы. Нам никто из них даже слова плохого про тебя не сказал. Мы сами все придумали и сами поверили. Прости нас, дур. Пожалуйста». Следом летят ладошки, сложенные в молитвенном жести. Поцелуйчики и сердечки. «Ну, нормально», – хмыкает муж. «Виновные найдены. Это мы с пацанами. Классный подход. Ну, конечно. Кто же еще?» Хихикает тихонечко. «Конечно. Солдат все стерпит. Нашлись от маршала на нашу голову. Маршалицы!» Продолжает негодовать муж, а потом спрашивает предельно серьезно. «Ты их простила?» В взглядом мгновенно считываю проблеск надежды. «Наверное, стоит одним махом все уладить, хотя бы из-за слабы. Он не просит. Не унизит меня сомнительными хотелками». Но в глубине души надеется, что не придется рвать с друзьями. Да и я не хочу лишать мужа привычного общения. Наверное, придется, вздыхаю я. Девчонки обо мне позаботились. Представили, как я выйду на полустанке в тонких колготках и без шапки. Умные они. Бурчит муж и добавляет веско. Даже очень. Но мне нужна здоровая жена, поэтому прогиб зафиксирован. Можешь написать, что мы их прощаем. Не мы, а я, замечаю тихонько. Погоди, там Юля еще что-то пишет. Хорошая вещь, эти мессенджеры, размышляет вслух мой полковник. Вон, друг от друга за тысячу километров отношения выяснили, даже лучше, чем в реале. Надюша, пожалуйста, давай помиримся, читая вслух сообщение Юли. Если ты не против, я завтра прилечу, и мы поговорим. Много времени не отниму, просто хочу извиниться. Слава нам как родной, мы за него волновались страшно, вот и нагородили всякой чепушни. «Во сколько удобно? Говори, я под тебя подстроюсь». «О, Господи!» – хватаясь за голову. «Мы же только уехали от них!» Отвратительно, когда у друзей частный самолет. Криво смехается Лунин, безошибочно считывая мои мысли. «Мы от них удрали. Тридцать часов тряслись в поезде. Приезжаем, а нас Юля на перроне встречает». «Только не это!» – вскрикиваю запальчиво. «Я их прощу. Только пусть не приезжают, ладно?» Может, со временем я смогу отнестись к вчерашней истории как к шутке, а пока... Шрамы еще не затянулись? Внимательно смотрит на меня муж. «Прости нас», — выдыхает порывисто, не скрывая эмоций, морщится словно от боли и пересаживается поближе. Буквально вжимает меня в собственный бок, целует висок и обжигает дыханием. «Если не хочешь, Надюш, можешь не прощать, это твое право, я пойму». «Нет уж», — мотаю головой. Тебя-то я простила, поэтому и твоих друзей должна. Иначе несправедливо. А с тобой я ссориться не могу. Так я тоже. Вздыхает муж и живо интересуется. Так что ты девчонкам ответишь? Сейчас напишу и тебе зачитаю. Заявляет торжественно. Стараюсь сохранить серьезные выражение лица. Но у меня с трудом получается держать покерфейс. Девочки, спасибо вам за подарки и за внимание. Печатаю я. Чувствую, как сзади напряженно сопит слава, вчитываясь в каждое слово. Я вас простила и очень надеюсь, что дальше мы будем жить дружно. «Надя, ты супер!» – Первый откликается генеральша. «Я так рада! Даже реву от счастья!» «Спасибо большое, Надюша!» – пишет Юля. «У тебя душа, как мир, широкая и прекрасная!» Улыбаясь, вытираю слезы. Проняла меня основательно, утыкаясь носом в грудь мужа и реву, как маленькая. «Эй, ты чего?» Ашалела бросает Лунин. Нать, вроде все хорошо. Или я чего-то не догоняю?» «Мы помирились», — схлепываю в голос. Обиды держать глупо и вредно, поэтому я их простила». «Так радоваться надо!» «Ты почему ревешь?» Муж сгребает меня в охапку, целует в нос, щеки, шею. «Ты самая добрая, кого я знаю!» — шепчет мне в ухо. «И самый красивый, Нать. Вот мне повезло!» Проворная ладонь полковника лихо подныривает под махровую полухалата. Медленно ползет наверх, заставляя меня трепетать. И уже подбирается к внутренней стороне петра, когда в кармане у Лунина ошивает сотовый. Твою ж мать! Ни минуты покоя! Недовольно морщится Слава. Достав трубку, морщится, всматривается в экран недовольно. Кирсанов звонит. И не спится ему в ночь глухую. «Алле! Кто это?» Откликается старческим, дурашливым голосом. Осисяй, хорош баловаться!» Поотечески строго прерывает генерал спектакля одного актера. «Мы тут все собрались. Хотим выпить за вас!» Заявляет Кисанов. «Вы готовы? Включайте зум!» «Дай нам пять минут, бег!» Мягко отрезает Слава. «А то мы тут только проснулись!» «Ага!» – усмехается тот. «А час назад дочки Потапа привидение дверь открывало!» Поалимся. Весело откликается мой муж и, закончив разговор, смотрит на меня с безграничной нежностью. Надевай платье, жена. Свадьба продолжается. Только теперь в онлайн-формате.